Глава 22. Главный энергетический прорыв. Я просил записать вашу версию главного прорыва. Самый важный тренд – эффективность, хранение и бережливость. Угадайте, кто виноват во всей этой заварушке. Конечно, евреи. Куда ж без них родимых. В 1969 году американцы носили широкие штаны, огребали от фермеров во Вьетнаме, ездили на Вудсток на шикарных Фордах, Кадиллаках и Шевроле с ревущими Ви-8. Через четыре года нефтяносные арабы решили вернуть земли феерически просранной Израилю за неполную неделю и решительно перешли границу с рептилоидами. Те оказались с ним отцой единой живы и не менее решительно прокатились по египетским и сирийским нефтяным полям на кошерных танках, давя магометян почем зря. Чувствуя подозрительное повышение температуры под седлами своих верблюдов, Организация арабов экспортеров нефти. На минутку это не ОПЕК. Решила сделать ход конём и прекратить поставки нефти в США и Европу по своим причинам, вписавшихся в той войне за Израиль. За год цена за баррель нефти взлетела в 4 раза. С 3 долларов США до 12. А американцы вспомнили славные традиции предков и сократили количество лошадиных сил в жоповозках до минимума. Эти события имели далеко идущие последствия. Например, Леонид Ильич Брежнев получил вторую звезду Героя СССР и окончательно посадил страну на нефтяную иглу. Аккуратные японки вмиг захватили сначала американский, а за ним и мировой рынок, потому что в тот момент всем вдруг пришла в голову мысль, а что, если можно не только тратить, но и экономить? Первым эту халяльную идею высказал американский физик Эмари Ловинс в 1976 году. На мой взгляд, мы достаточно гибки, чтобы за счет одних только технических решений удвоить социальную выгоду, которую мы получаем с каждой единицы конечной энергии. Тогда с 2010 по 2040 год мы сможем сократить потребление энергии на человека до трети или четверти от сегодняшнего. Гром грянул, мужики заперли сарай. И заперли настолько плотно, что сегодня Соединенные Штаты тратят на 60% меньше электроэнергии на каждый доллар ВВП, чем в 1950 году. Страны Европы в половину меньше. Китай, который еще в 1990 году потреблял в четыре раза больше энергии на доллар ВВП, чем мир в целом, к 2012 снизил затраты до половины среднемировых. Глобально тенденция та же самая. На электричество мы тратим пропорционально на 25% меньше денег, чем в 1990. -м. Кстати, перед развалом СССР производил огромное количество энергии, но весьма бесполезно. Почти все продавал, а не употреблял. А мы и вы обязаны ее употреблять. Помимо стремления сэкономить, важным фактором стало и то, что люди научились хранить энергию в чрезвычайно маленьких аккумуляторах, емкость которых в расчете на единицу веса еще 20 лет назад не могли себе даже представить. к примеру, первый мобильный телефон Моторола, поступивший в продажу в 1984 году, имел никель-кадмиевый аккумулятор весом почти в один килограмм, работал в режиме разговора 35 минут, после чего требовал 10 зарядки. А недавно британские ученые пошли еще дальше и открыли, как повысить энергоемкость литий-ионных батареек еще в полтора раза. Сейчас еще и гибкие батареи появляются, это вообще хай-тек. Например, можно будет засунуть батарейку в места, где никогда не светит солнце, и не бояться смеха дежурного хирурга. Любимый писатель Билла Гейтса Вацлав Смилл писал, что новый виток промышленных революций всегда совпадал с открытиями новых видов энергии. Но наиболее важные изобретения в энергетике – это не те устройства или явления, которые производят энергию, а те, которые трансформируют один тип энергии в другой с меньшими потерями, чем раньше. Ярчайшим примером является изобретение паровой машины Уатта. Она позволила людям производить энергию вне зависимости от наличия рядом какого-то природного источника, например, реки. Это в разы ускорило процесс урбанизации и развития промышленности в городах. Принцип используется и в наше время. Кто не в курсе, даже атомные электростанции это просто большие кастрюли с кипящей жидкостью, собственно, гигантские паровые машины. В результате полувековой гонки за эффективностью, бережливостью и возможностями хранения, мир пришел к тому, что энергосбережение стало выгоднее производства дополнительных гигаватт. Каждый доллар, вложенный в производство высокоэффективного оборудования, создает в 8 раз больше рабочих мест, чем доллар, инвестированный в выработку ископаемой энергии. Важно не то, сколько нефти ты выкачаешь, а то, сколько километров проедешь, переработав ее. С 1975 года расстояние, которое средняя машина может проехать на литре бензина, увеличилось вдвое. Сейчас у огромных джипов расход на сотню такой же, как 30 лет назад был у седанов c класса Расход топлива у Форда, который использовался во всех таксопарках и отделениях полиции, Краун Виктория, по городу был 14 литров на сотню. Сейчас расход топлива у популярного внедорожника Хёнде Крета 8 литров на 100 километров. С лошадью, конечно, не сравнится, но все же неплохо. И это сделал человек, а не природа. Это то, что мы можем контролировать. Дамбу Гувера возить с собой не нужно. Совсем недавно появились суперэнергоэффективные светодиодные лампы, и я каждый раз удивляюсь, сколько света можно выдавать с одного вата. Какие-то 25 лет назад это было настоящим чудом. Светодиодная лампочка потребляет в 10 раз меньше электричества, выдавая такое же количество света. Такие лампы используют на МКС для выращивания растений в условиях космоса. А кто-то переходит на них, чтобы эффективно выращивать и тоже отправляться в космос. Что не может не расстраивать британскую полицию, отслеживающую счета за электроэнергию. При этом энергоэффективность мы в силах контролировать, тогда как все остальные составляющие производства энергии — хитросплетение геологии, географии, геополитики и даже погода Ветряк не работает, если нет ветра. Цена на нефть зависит от арабов и от того, что застряло в Суэцком канале. Солнечные панели в наших широтах все еще на грани окупаемости, а зимой на их очистку от снега надо тратить больше энергии, чем они производят. Еще 15 лет назад электрические батареи в доме считались абсолютной дичью из-за невероятной дороговизны такого отопления. Сейчас появились такие конвекторы, которые при неплохих условиях хорошей теплоизоляции в первую очередь, вполне адекватны затратам. Скажем, когда подключать магистральный газ очень дорого, особенно если имеешь дело с Мособлгазом. Это удивительное изменение взглядов на электрическое отопление в контексте одного поколения. Развитие технологий делает отопление и более доступным с экономической точки зрения, и более эффективным. Этот тренд, вероятно, продолжит ускоряться. Все перечисленные проблемы, включая чистку солнечных панелей от снега в северных широтах и от пыли в южных, скорее всего, будут решены уже очень скоро, в отличие от проблем газа и нефти, например, той же логистики, и не только Газпрома. А абсолютной дичью будет считаться как раз сжигание газа для отопления помещений или нагревания еды. Солнечную и ветровую энергию списывать со счетов не стоит. Действительно, у ветровой энергии есть множество проблем, включая изменения климата и связанные с этим локальные изменения розы ветров, помимо уже перечисленных. Тем не менее, эти источники энергии становятся все более эффективными, а их производство растет быстрее, чем производство невозобновляемых источников. В настоящее время производство энергии из солнечных и ветровых источников стало дешевле, по крайней мере, в Соединенных Штатах. В Калифорнии доля чистых источников энергии в 2020 году достигла почти 60%, причем большая часть этих 60% приходится на возобновляемые источники, такие как солнечная и ветровая энергия, а также небольшую долю гидроэнергии. Крайне важно продолжать инвестиции и развитие возобновляемых источников энергии для создания устойчивого и экологически чистого энергетического будущего. Тимур Насыров, предприниматель. MBA университета Беркли, Калифорния. Окей. Okay. Пока солнечные панели в Подмосковье ставить глупо, ветряк шумно и дорого, а вот купить машину с более экономичным мотором можно всегда. Или пересесть на велосипед. Еще и для здоровья полезнее. К тому же так больше шансов увидеть результаты вашей инвестиционной деятельности. Об этом расскажу подробно в следующей части. Вещи, которые мы можем контролировать и которые имеют наибольшую вероятность сработать, меняют нас больше всего и меняют мир. Это знаменитое правило Джеффа Безоса. Если вы хотите построить успешный устойчивый бизнес, не спрашивайте, что может поменяться за следующие 10 лет и изменить вашу компанию. Вместо этого спросите себя, что не изменится, и направьте все свои энергию и усилия в эту область. Эффективностью и энергоэффективностью Надо заниматься, а не разговаривать о них. Да, безусловно, машины и механизмы за прошедшие несколько десятков лет стали эффективнее, но если их самый главный компонент «человек» не развивается, а деградирует, то не имеет значения, насколько эффективна его палка-копалка. Энергоэффективность должна развиваться в направлении снижения непроизводительных потерь и в направлении циркуляционной экономики, а не в мифической борьбе с выбросами co2 и закапыванием денег в то, что любой топинамбур с фотосинтезом делает лучше человека с его улавливанием хер пойми чего. Тем более главным парниковым газом является водяной пар. Но рептилоиды договорились никому об этом не говорить, ибо рушится вся схема. Размышления об этом рано или поздно приведут к мысли о шеринговой экономике. После того, как люди выжмут максимум КПД по выработке при современном технологическом укладе, Придется либо максимизировать КПД потребления, об этом говорили ранее, либо переходить на термоядерный синтез со стоимостью киловатта энергии, стремящейся к нулю. Возвращаясь к теме энергоэффективности на данном технологическом укладе, необходимо отметить, что ключевым является вопрос эффективности, а он считается очень просто. NVP, DPP, IRR. Если смотреть на вопрос в разрезе отдельного инвестпроекта, может статься так, что энергоэффективные мероприятия неэффективны с точки возврата денег. Низкая стоимость энергоресурсов на внутреннем рынке. Но если взглянуть в разрезе отрасли, картина меняется. Вопрос энергоэффективности – это как файн-тюнинг. У тебя есть магистральная схема развития, и ты ей следуешь. Абсолютно бессмысленно ставить крутой пластинчатый теплообменник или менять ветхую шатровую печь на установке? которую через два года ты снесешь. На производстве вопросами энергоэффективности зачастую занимаются не энергетики, они не могут предложить ничего кардинально нового, а технологи. Использование нового типа катализатора или какие-то новые конструкции реактора или любого другого аппарата могут дать кратную экономию ресурсов. В свою очередь, технологи и производственники зажаты в узком коридоре существующих технологических решений. А если нужен рывок, здесь должен приходить на помощь визионер-стратег. Главное, чтобы во время рывка ничего лишнего не оторвалось. Как ни крути, чтобы не плестись в хвосте прогресса, нужно выбрать свою нишу в мировом укладе, построить генеральную схему развития и двигать фундаментальную науку, скаутинговые исследования, за ними неокр Но для этого надо сперва отогнать от корыца эффективных менеджеров, благо ручеек уже пересыхает. Азад Закиев, менеджер проектов с 20-летним опытом в нефтепереработке и энергосбережении. Важность любого предприятия – это его, первое, потенциал что-то изменить, помноженный на второе – вероятность сработать, помноженный на третье – жизненный цикл. Хранение и эффективность занимают не очень-то высокое значение в первом из множителей. Зато в плане надежности, что задуманное начинание выстрелит, и времени, на протяжении которого оно будет работать, эти явления важны. Такой подход с перемножением вероятностей и сроков вообще-то имеет отношение ко многим вещам. А самое интересное отношение он имеет к инвестициям. Доход от инвестиций – это обеспеченная старость и достижение целей. Но сработает ли ваша стратегия? Или, если она прибыльна, сколько лет она будет работать? и позволит ли вам рынок собрать достаточную сумму – всегда вопрос. Если вы вдруг начали качать нефть у себя на даче или вовремя купили шибокоин, стоит ли вам покупать второй ferrari или все-таки лучше задуматься о том, будет ли у вас эта прибыль завтра? Личное накопление и бережливость – та же эффективность, что и с электроэнергией. Части экономического уравнения, которые находятся под нашим контролем и в будущем будут точно так же подчинены вашей воле, как и сегодня. Прогресс невозможно, да и не нужно останавливать. Безусловно, нужно стремиться к лучшему и эффективному использованию того, что дала нам природа. Гонка за энергоэффективностью в большей степени связана с планомерным исчерпанием ископаемых ресурсов классического энерготоплива, нефть, уголь и так далее. Легкодоступных месторождений становится меньше, пришло время трудноизвлекаемых запасов. Об этом люди задумались уже 50 лет назад. Сам по себе тренд на улучшение использования энергии является нужным и полезным. С экономической и социальной целесообразностью повышения энергоэффективности спорить сложно. Улучшение характеристик двигателей внутреннего сгорания на данном временном промежутке связано с качественным переходом от автомобилей, оборудованных карбюраторным двигателем, к автомобилям, использующим инжекторные агрегаты. Продолжаются пляски вокруг инжекторных моторов распределенного или непосредственного впрыска использующих те или иные улучшения, но существенно ничего не меняющих. Можно расценивать это как маркетинговые ходы, не особо влияющие на эффективность. Эпоха двигателей внутреннего сгорания подходит к концу. И здесь я загрустил, поскольку считаю, что это великолепное изобретение человечества. Скоро на арене электромобили, и мы ждем этого и с нетерпением, и с грустью. С точки зрения энергопотребления между лампами накаливания и светодиодами лежит огромная пропасть. Будущее, безусловно, за светодиодами. Но светодиодные светильники должны быть качественными. Мой опыт применения в быту свидетельствует о том, что светодиодные лампы далеко не такие вечные, как декларирует производитель. Более того, сам процесс замены перегоревшего светильника из-за одного перегоревшего диода не очень радует. Но это мировой тренд. Тут как в автомобиле. Вышел из строя подшипник. меняй узел целиком. Погасла лампочка, меняй люстру. Возвращаясь к светодиодам, с точки зрения энергоэффективности вопросов нет. С точки зрения возможных сопутствующих затрат, вопросы есть. Сколько стоит отопление дома? Вопрос хороший, и выбор того или иного варианта это анализ совокупности факторов. Газовое отопление это серьезные стартовые инвестиции, электрическое, большие эксплуатационные расходы. Здесь нужно считать и принимать сбалансированное решение. В ближайшем будущем человечество будет дрейфовать в сторону использования автономных источников энергии в рамках своих домохозяйств. Конечно, это потребует новых, более эффективных методов получения аккумулирования энергии. Тогда мы действительно сможем контролировать все. С промышленными потребителями все существенно сложнее, и тут нужна большая мощность. Общепризнанной альтернативой здесь не обойтись. Есть надежда на замкнутый ядерный цикл, термоядерный синтез, возможно что-то еще. Хочу привести соображение Петра Леонидовича Капицы об альтернативной энергетике 8 октября 1975 года на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР. Они сводятся к следующему. Какой бы источник энергии не рассматривать, его можно охарактеризовать двумя параметрами. Плотностью энергии – то есть ее количеством в единице объема, и скоростью ее передачи, распространения. Произведение этих величин есть максимальная мощность, которую можно получить с единицы поверхности, используя энергию данного вида. Ни один из альтернативных источников энергии, будь то солнечные батареи, ветряные электростанции или же водородные топливные элементы, так и не достиг плотности энергии и мощности, которые обеспечиваются ископаемым топливом. Уголь, нефть и газ – или же атомной энергетикой. Нужно искать новые источники для энергетики больших мощностей взамен истощающихся в природе запасов химической энергии. Очевидно, можно и следует более бережно относиться к использованию энергетических ресурсов. Игорь Кирильченко, кандидат технических наук, инженер по эксплуатации систем энергосбережения. Возвращаясь к финансам, давайте определимся. Возможности, которые дает уже накопленный капитал, важнее доходности. В 2016 году трое исследователей провели опрос среди 585 крупных клиентов британских банков. Оказалось, что именно количество денег под рукой играло ключевую роль в удовлетворенности жизнью, сильно опережая и доходность портфеля, и отсутствие долгов, и гендер с возрастом. То есть дело скорее в ликвидности, а не в количестве. Горы кэша решают. Если вы родились не с серебряной ложечкой в заднице, то капитал вряд ли упадет на вас с неба и уж тем более не будет расти сам по себе. Так как же увеличить его настолько, чтобы с радостью переплюнуть скруджа Макдака и не парить голову насчет доходности портфеля? Есть три пути. И нет, это не вебкам, закладки и айти Можно увеличивать доходность, можно снижать траты, а можно... Вы уже поняли, куда я веду. совмещать первое со вторым. Очевидно, что третий вариант приблизит вас к цели быстрее всего. Но почему-то большинство юных экономистов пытается выбрать первый путь. Почему вопрос интересный и занимающий головы экономистам пару последних десятилетий. Например, люди, для которых количество нулей на банковском аккаунте важнее, чем возможность купить безопасность или впечатление, более склонны зарабатывать, а не копить. Люди, не воспринимающие себя состоятельными, также склонны вкладывать силы и время в дополнительный заработок. Тупость и ограниченность во времени, они, кстати, связаны, тоже виноваты, куда без них. Сокращение затрат требует самоконтроля и оставляет после себя страх упущенных возможностей, который проедает голову сильнее, чем соловьиный помет. Вот вы качаете криптонефть, то есть увеличиваете доходность, но счастливее почему-то не становитесь. Вместо этого вы постоянно ищете, куда вложить средства и увеличить доходность еще больше, желательно до трех стандартных отклонений вправо. Что вас заставило выбрать первый путь? Почему вы думаете, что найдете ту самую альфу? Немецкий экономист Эрнст Энгель, изучая структуру бюджетов рабочих семей, выявил закономерности распределения доходов между разными группами товаров. Первая – еда и одежда. Вторая – товары стандартного качества. Третье – товары и услуги высокого качества. При низком уровне доходов почти все средства тратятся на еду и одежду. Достигнув предела, их потребление перестает расти, несмотря на рост доходов. Потребление промышленных товаров стандартного качества с увеличением доходов начинается не сразу. Бедные покупают их мало, и это происходит волнообразно. Например, достижение определенного уровня вдруг позволяет купить в семью машину. следующий рост поначалу не увеличивает расходы на авто, но потом происходит скачок. Обеспеченные люди покупают вторую тачку жене. При выходе на третий уровень доходов приобретается целый автопарк. Товары и услуги повышенного качества, предметы искусства, перелеты бизнес-классом, элитный алкоголь начинают потребляться позже всего. И чем выше доход, тем больше люди тратят именно на них. В злобологии я рассказывал, как доходы влияют на вкус вина, и чем дорогие скрипки отличаются от бюджетных. После того, как известный музыкант Джон Солоненко с завязанными глазами сыграл на современной скрипке, Джон Солоненко с завязанными глазами сыграл на современной скрипке, он был уверен, что это шедевр Страдивари. Но, как он сам позже заметил, в темноте дешевый инструмент звучит совершенно не хуже. С вином и виски ситуация схожая. Подумайте, как часто вы слышали от знакомых друзей-родственников, что с ростом зарплаты неизбежно вырастут ваши расходы. Ведь как только они начали зарабатывать больше, они стали покупать продукты не в пятерочке, а в азбуке вкуса. Ездить не на экономе, а на комфорт-плюсе. Но разве это правило, которое необходимо соблюдать всем? И чего? После войны разница в зарплате у человека с дипломом и без была невелика. С 1982 по 2018 год доход семьи вырос на 213%, а стоимость обучения в университете на 1400%. Если ваши родители ходили в этот институт, шансы быть принятым повышаются. Помогут занятия правильным спортом, греблей, гольфом, поло- или фехтованием. На нижних ступенях колледж дает диплом, но в престижных университетах начинает работать нетворкинг. Участие в закрытых клубах повышает доход после выпуска на 32%. Если проследить за выпускниками, Goldman Sachs станет страшно. Министр финансов Буша Генри Полсон, министр финансов в кабинете Клинтона Роберт Рубин, Джон Тейн из Мэрил Линч, глава банка Вачовья Роберт Стилл, глава администрации Буша Джошуа Болтон, директор Минфина по персоналу Марк Петерсон, Эд Лиди, которого Полсон ставил во главе плана по спасению ААГ, главы канадского и итальянского госбанков, глава Всемирного банка, директор Нью-Йоркской фондовой биржи и главы Нью-Йоркского отделения ФРС. Формула успеха такова. Голдман устраивается в центре пузыря, продавая его инвесторам. Он пылесосит огромную сумму у среднего класса с помощью коррумпированного государства, которое разрешает переписать правила. За патронаж банк платит политикам. Банк стал королем размещений эпохи интернета. Средняя контора, которую выводил Голдман, росла на 281%, в отличие от 181% для всего Уолл-Стрита. Появилась система. Одни условия для своих, и другие для лоха, которому предлагалось IPO. Лучшим клиентам предлагали купить большой объем по низкой цене в обмен на обещание того, что они купят еще на открытом рынке. Так завышались цены акций новой компании. Они же создали способ упаковки мусорных ипотек, продавая их страховщикам и пенсионным фондам. Третьесортные кредиты превратились в инструменты с высшим рейтингом надежности. Глава Минфина Полсон соорудил схему раздраконивания остатков Бэр Стернс, выкупил долги Фенни Мэй и Фредди Мэк, но Лемон Бразерс, конкурента Голдманов, спасать не стал. Он спас и AIG, которая тут же заплатила Голдманам. Банк сделал плохую ставку, но чудом получил причитавшиеся ему деньги. После надувания четырех пузырей и слизывания 5 триллионов долларов капитализации с NASDAQ, после погрузки тысяч дряных ипотек на пенсионеров и получения миллиардов в качестве помощи, Goldman Sachs заплатил налоги в размере одного процента от прибыли. Зато выдал 10 миллиардов долларов в виде премий. Там, где главенствует свободный рынок, побеждает организованная жадность. Брокеры выпускают кучу рекомендаций и исследований. Ребята с дипломами анализируют компании и рассылают клиентам советы, куда стоит вложиться, чтобы разбогатеть. Но сами брокеры своими рекомендациями пользоваться не хотят. И ваше отношение к деньгам и к риску никого не интересует. Доля тех, кто способен ежегодно переигрывать фондовый рынок, составляет 1-2%. Найти гения, который будет генерировать вам сверхдоход, очень сложно. Он не станет продавать прогнозы. а сам ими воспользуется. Но можно получать процент с каждой операции своих клиентов. Вам будут звонить, присылать умные ресерчи и впаривать участие в IPO. Главное, чтобы вы торговали. Карьера человека, который дает вам рекомендации, не зависит от ваших успехов. Чтобы найти на рынках какую-либо закономерность, нужно потратить тысячи часов на освоение экономических дисциплин. Конечно, воспользоваться бесплатным советом куда проще. Вот стратегия управления фондом. Продавайте путы вне денег. Обычно рынок растет или стоит, иногда немного падает. Путы доживают до экспирации, и фонд оставляет премию себе. Он показывает стабильный рост, клиенты дают больше денег. Управляющие покупают себе дома и яхты. Изредка случается плохой день, проданные опционы оказываются в деньгах, фонд разоряется, яхты остаются у управляющих. Инвестиционная стратегия LGM – продажа волатильности. Это небольшой, но постоянный риск высоких потерь во время внезапных движений. В феврале 2018 S&P 500 упал на 6% за два дня, а фонды потеряли 80% от стоимости. Инвесторы запрашивали сценарий худшего развития событий, но директор признал, что прямые ответы на эти вопросы выглядели плохо. Он приказал отвечать на претензии в позитивном ключе. SEC заявила, что ребята обманывали клиентов. Ответчики заявили, что они делали стресс-тесты для проверки конкретных исторических сценариев, а худшие ожидаемые потери оценивались в 20%. Заявления оказались враньем. Была куча случаев, когда стресс-тесты предполагали потери, превосходящие все активы фонда, но их показывать не стали. Наш худший сценарий – двукратная наибольшая историческая просадка, провал который в два раза больше любого из тех, что происходили. На деле это не двукратная просадка, а 80% потерь, расследование регулятора, штрафы и тюремные сроки. Роль мастерства, способности регулярно покупать и продавать нужные активы в подходящий момент, гораздо меньше, чем кажется. Трейдерам нужно перестать пытаться побить рынок. Предсказать невозможно обстоятельства, меняющие правила игры. Если бы удача играла роль, система ранжирования фондов не могла бы показать преимущество мастерства. Как быстро возвращаются к среднему инвестиционные успехи? Если бы инвестирование было игрой на мастерство, на второй год лучшие 10% управляющих остались бы лучшими. Но позиция второго года у лучших предсказателей близка к 50%. Мастерство не играет никакой роли. Исключение – неудачливые советники на второй год были тоже заметно хуже. Они попадали в нижние 39%. Те, кто выступил хуже всех, имеют шансы остаться хуже всех. Если бы результат инвестиций зависел от мастерства, процент управляющих опередивших рынок оставался бы одинаковым вне зависимости от длины рассматриваемого периода. Но 91,8% разницы в результатах объясняются случайностью. С 1975 по 2006 годы 10% фондов обыгрывали рынок. Это молодые и маленькие фонды. Но они обыгрывали рынок до вычета комиссии за управление. С ростом фонда мастерство управляющего теряется, а вознаграждения нет. Только полпроцента ETF-ов имеют значимую альфу. Торговые системы на реальных счетах не подтверждают результаты тестирования. Самый важный тренд – эффективность, хранение и бережливость. США тратят на 60% меньше электроэнергии на каждый доллар ВВП, чем в 1950 году. Страны Европы – в половину. Помимо экономии, мы научились хранить энергию в маленьких аккумуляторах. Каждый виток промышленных революций совпадал с открытиями новых видов энергии. Самое важное изобретение – устройство, которое трансформирует один тип энергии в другой. Важность любого предприятия – это потенциал что-то, помноженный на вероятность сработать, помноженный на жизненный цикл. Хранение и эффективность важны в плане надежности и времени, которое они будут работать. Бережливость – часть уравнения, которая находится под нашим контролем. Возможности, которые дает накопленный капитал, важнее доходности. Количество денег под рукой играет ключевую роль в удовлетворенности жизнью, опережая и доходность портфеля, и отсутствие долгов, и гендер с возрастом. Можно увеличивать доходность, можно снижать траты, а можно совмещать первое со вторым.